Суеверные британцы. Чего боятся и избегают британцы. Например, ставить на стол обувь, особенно новую. В прошлом веке работа шахтера была очень опасна, и они часто гибли в шахтах. Семья ставила их обувь на стол в памяти кормильца. Или, например, увидеть катафалк. И это к смерти. В XIX веке часы останавливали вместе со смертью человека и не запускали до похорон. Если умирал глава семейства, часы останавливали навсегда, иначе будет в доме несчастье. Если в доме кто-то умирал, занавешивали тканью зеркала, чтобы в них не задержалась душа. Также переворачивали фотографии людей в доме изображением вниз, чтобы дух покойного не смог завладеть ими. Одно из самых распространенных суеверий – не открывать зонтик внутри помещений. Считается, что оно пошло с XVIII века – когда зонты прочно вошли в обиход британцев. Открытие зонтов внутри узких коридоров и тесных помещений влекло за собой разбитые предметы, испорченные вещи и злых хозяек. Ни в коем случае нельзя. Зонтик в помещениях. А то вдруг какая зараза пристанет, и огромное несчастье случится немедленно. Также не советуют бить зеркала. Неудача будет ходить прямо таким хвостом лет так семь-восемь. Ха-ха. Девять. -ха. Если британец сморозил глупость, или поступил не как джентльмен, а как редиска, то он обязательно стучит по дереву. Видимо, чтобы никто не заметил, какую именно глупость он сморозил. Обычно черные коты к удаче. Но если какой-то кот не так встал, то не совсем. Вот число 13 британцы очень не любят. Даже в самолетах авиакомпании British Airways Нет тринадцатого ряда. Каждый раз веселюсь. То есть, если бы он был, то человек на тринадцатом ряду имеет все шансы разбиться. А на четырнадцатом нет. Также частенько нет тринадцатого этажа в отелях. Посадите рябину в саду, и тогда ведьмы не будут вам досаждать. А то я все думаю, чего у нас так рябин много на улице? Убить таракана к дождю. То есть, вы поняли, да? Почти каждый день в Британии умирает огромное количество тараканов. Иначе повсеместный дождь объяснить сложно. Если подцепить чёрную улитку за рожки и перебросить через левое плечо, вам повезёт. Друзья, пожалуйста, не кидайте улиток. Если девушка перешагнёт через лежащую метлу, то забеременеет до свадьбы. Не виновата я, Вася. Это всё метла. Если хорошенько наплевать на подарки, включая деньги, то в будущем можно получить ещё больше. «Ну, мимо такого лайфхака я пройти не могу. Пошла плевать на все свои рубли, фунты и евро. А вось сработает. В детстве всегда думала, что только в России люди суеверны, а в Европе, например, такого вообще нет. Как же я ошибалась. Эти милые британцы тоже верят во всякие странности».